Глава одиннадцатая Тем временем Броги уже сидели на колодках в мастерской Джагата Рама. Прошло два дня. В назначенный срок в два часа пополудни Хареш пришел за обувью и колодками. Маленькая дочка Джагата Рама узнала его и захлопала в ладошки при его появлении. Она распевала песенку, чтобы развлечься. Ну и его развлечь. раз уж он тут оказался. Слова в песенке были такие. Рам-рам-шах, лапки-лягушки, а лукараса с тертой картошкой, миндаки-кичатни, пробуешь только, акая наша и пьяный стельку. Хареш придирчивым взглядом осмотрел туфли. Сделаны они были мастерски, великолепные. Ровные строчки, хоть и на простой швейной машинке. Вот она тут и стоит. И затяжка аккуратная, ни пузырька, ни морщинки. И отделка прекрасная, вплоть до цвета кожи внутри перфорации. Он был более чем доволен. Его требования были строгими, но теперь он заплатил Джагатураму в полтора раза больше, чем обещал. «Я свяжусь с вами», — пообещал он. Что ж... Хареш Сахиб. Я очень надеюсь на это, ответил Джагатрам. Вы действительно уезжаете сегодня? Жаль. Да, к сожалению. И вы оставались только ради этого. Да, иначе я бы уехал через два дня, а не через четыре. Ну, надеюсь, им там в Кок понравится эта пара. На том они и распрощались. Хареш уладил кое-какие рутинные дела, сделал несколько небольших покупок, съездил к Сунилу вернуть его броги, упаковался, попрощался и нанял тонгу до вокзала, чтобы успеть на вечерний поезд в Канпур. По пути он завернул к Кедарнату, чтобы поблагодарить его. — Надеюсь, что смогу помочь тебе, — сказал Хареш. теплотой протягивая другу руку на прощание. «Вина, — говорит, — уже помог. Я имею в виду бизнес». «Я тоже очень надеюсь», — сказал Кадарнат. «И знаешь, если я еще чем-то могу быть...» Они пожали руки. «Скажи мне», — внезапно спросил Хареш. «Я уже давно собираюсь спросить тебя, откуда у тебя эти шрамы на ладонях». Это не похоже на травмы от машины, тогда бы шрамы были и на тыльных сторонах тоже. Несколько секунд Кедарнат молчал, словно приспосабливаясь к иному направлению мыслей. — Я получил их во время раздела, — сказал он. И после паузы продолжил. Когда мы были вынуждены бежать из Лахора... Не удалось получить место в конвое армейских грузовиков. Мы сели в первый грузовик, мой младший брат и я. Что может быть безопаснее, думал я. Но видишь ли, это был белуджийский полк. Они остановились перед мостом через Рави, а мусульманские головорезы выскочили из-за леса заготовок и напали на нас с копьями. У моего младшего брата остались отметины на спине, а у меня вот эти шрамы на ладонях и кистях. Я пытался остановить острие копья. Потом месяц в больнице лежал. Лицо Хареша выдало его. Он был в ужасе. А Кадорнат продолжил рассказ, закрыв глаза, но голос у него был спокойный. За две минуты... Они закололи двадцать или тридцать человек. У кого-то погиб отец, у кого-то дочь. На наше счастье с другой стороны реки подошел гуркский полк, и они открыли огонь, и, ну, головорезы сбежали. А я теперь здесь, рассказываю тебе эту историю. «А где была твоя семья?» — спросил Хареш. — В других грузовиках? — Нет. Я отправил их чуть раньше поездом. Пасхару было всего шесть в то время, но поездом тоже было совсем небезопасно ехать, как тебе известно. — Наверное, не надо было мне все это спрашивать у тебя, — сказал Хареш, чувствуя себя непривычно пристыженным. Нет, — Нет-нет, все в порядке. Нам повезло, насколько это только возможно, — Торговец-мусульманин, который раньше владел моей лавкой здесь, в Брахмпуре, он, ну, как ни странно, но после всего, что случилось, я по-прежнему скучаю по лохору, — сказал Кедарнат. Но тебе уже надо поторопиться, а то опоздаешь на поезд. Узловая станция Брахмпур была людной, шумной и смрадной, как всегда. Шипящие клубы пара. свистки прибывающих поездов, суетливый гомон пассажиров, Хареш вдруг почувствовал, что очень устал. Был уже седьмой час, но жара не спадала. Он прикоснулся к агатовой запонке и удивился ее прохладе. Взглянув на толпу, он заметил молодую женщину в голубом хлопковом саре, стоящую рядом с матерью. Преподаватель английской литературы, которого он встретил на вечеринке у Сунила, провожал их на калькутский поезд. Мать стояла к хорошу спиной, так что он не смог как следует ее рассмотреть. А у дочери лицо было поразительное. Оно не блистало классической красотой, от него не трепетало сердце, как от той фотографии, которую он носил при себе. Но это лицо обладало такой притягательной силой, что Хареш на мгновение остановился. Казалось, будто эта молодая женщина решительно борется с печалью, которая гораздо больше и глубже обычной перонной грусти расставания. Хареш вознамерился было задержаться и заново представиться молодому лектору, но что-то в выражении лица девушки, погруженность в себя, почти отчаяние, Остановила его. К тому же его поезд был уже на подходе, его кули уже ушел далеко вперед, и Хареш, будучи человеком невысокого роста, забеспокоился, что потеряет его в толпе.